— Придется вас огорчить, герр. Райхер, вы промахнулись. Из-за такой ерунды столько наломать дров. И он опять расхохотался. — Да скажите вы, наконец, — вспылил Райхер. Цернкович перестал смеяться. — Да, письмо действительно отправил полковник Циммерман. Наконец заговорил он без смеха. Но в нем ни намека на картины Тинторетта и прочих. Это всего-навсего прощальный привет. Полковник сообщает, что ему не вырваться из окружения. Он даже не уверен, удастся ли пилоту пробиться с этим письмом. И еще он извещает, что немецкая армия в Северной Италии капитулирует через день или два. Отговорив это, Цернкович... Снова впал в безудержную, прямо-таки безумную веселость. Во всяком случае, тот Царнкович магнитофонный. Я покосился на Царнковича, сидевшего рядом. Он тоже с трудом удерживал смех. Ему бывает чего веселить. Он-то, знавший шифр, понял все еще до того, как собственным голосом объяснил немцу, сколь тщетны были его усилия. «Царнкович, После этого окрика секунд десять Слышался только шорох. Лента опять была повреждена. Потом магнитофон заговорил с сердитым голосом Левника. «И не пытайтесь меня обмануть. Уж настолько-то я немецкий знаю. Но он... он, может быть, бредил!» Пытался оправдаться Райхер. Голос был неуверенный. Голос Левника напротив звучал весьма решительно. «Нет, Райский газ действовал, как полагается. — Мы проиграли. То есть вы поставили не на ту карту. Это письмо сплошной пшик. К счастью, только вы всадили денежки в это предприятие, и я не теряю ничего. Теперь нам остается убраться отсюда по добру, по здорову. Райхер долго не отвечал, как бы подтверждая справедливость сказанного. — Сказанкович голоса не подавал. Снова, видимо, впал в забытье. Немного погодя, Левник сердито произнес. «Ну, придумайте же что-нибудь!» Райхер откашлялся и проговорил. «Мы сейчас в портор уже. Бежать яхты нет смысла. Патрульные катера идут следом. Существует лишь одно приемлемое решение». Левник, понимающий, хохотнул. «Что ж, не дурная мысль». «Распускаем штат и позволяем югославской полиции переловить всех, кроме нас. Чурича и Бресла отправим сушить. Еза где-то пьет, надо его найти и уговорить увезти яхту куда-нибудь. Цернкович и Мандич останутся здесь, негр тоже. А мы в Портороже подождем оказии и незаметно исчезнем». «Да, но...» — попытался возразить Райхер, — Однако Левник не дал ему договорить. «Уж не боитесь ли вы за свое славное имя? Или вы забыли, что в паспорте у вас стоит Генрих Клопп?» «Что до меня, то я ничего не опасаюсь. Когда полиция найдет и перехватает всех, ей будет не до нас. Она займется тем, что попала в лапы». «Вот тут ты ошибаешься. Мы предпочитаем заниматься тем, «Чем считаем нужным заниматься?» «Разумеется, никому из наших ни слова про это», — продолжал Левник. «Тут лента кончилась. Магнитофон замолк». «Кто-то тронул меня за плечо. Я вздрогнул и обернулся». «Бора. Значит, я отключился, уйдя в свои мысли. Ну так что же будем делать?» Что делать? Это был вопрос, на который нелегко ответить. Распоряжения мои перемежались размышлениями вслух. Блокировать подъезды к порту Ружу и все места перехода границы Даже если они обнаружили, что негр работал против них, у нас есть подтверждение, что от своего плана они не отказались. Джурича и Бресла послали к сухопутной границе, а пьяного Кьезу бросили на яхте с пленниками. — Мы с тобой едем в Порторож. Левника я видел и наверняка узнаю, если встретим. Цернкович легонько тронул меня за плечо. — А про меня вы, похоже, забыли. Нет, — Нет-нет, — ответил я, — не забыл. Вы свободны. Можете хоть сегодня вернуться со своим взятием в Загреб. Последний автобус отходит вечером. Солнце давно уже скрылось за горизонтом. До самых сумерек мы бродили с Борой по Порторожу, пристально вглядываясь в лица прохожих в надежде встретить ревника. Обошли все кафе, пляжи, бульвары, гостиницы. Его нигде не было. На обеих дорогах, ведущих из Порторожа, установили посты. И хоть мы не располагали фотографиями преступников, Люди получили очень точное описание Левника и Райхера со слов Мирко Цернковича. Эта пара никак не могла выскользнуть из порта рожа, даже если они разделились и идут поодиночке. И все же о результатах пока говорить не приходилось. Беглецы не появлялись нигде, ни на дороге, ни на судне Пьера Кьезы, которая теперь уже под присмотром стояла там же в бухте, где его обнаружили милиционеры. С той только разницей, что хозяин, пробудившийся из пьяного сна, был под конвоем припровожден в Коппер. Время летело быстро. Наши посты на дорогах под разными предлогами остановили множество машин. Можно сказать, уйму. В воскресенье вечером возвращаются в приезд все туристы, приезжавшие к нам на уикенд. Было не просто находить какие-то убедительные поводы для проверки транспорта. Я был уверен, что Левниц и Райкер уедут из Порта-Рожа автобусом или попутной машиной. Маловероятно, что у них в запасе есть еще яхты. На Пьера Кезу им уже рассчитывать не приходилось. Разве только они меня перехитрили и уехали из Порта-Рожа ранним утром, задолго до того, как я прослушал магнитофонную запись. Но ну и в этом случае легально перейти границу они не могли. Пограничники были предупреждены. А вдруг у них есть проводник, о котором я ничего не знаю, и он помог им перебраться в Италию? Несмотря на эти сомнения, я лелеял надежду накрыть преступников в порт дорожи. Левнец и Райхер могли догадаться, что практически невозможно блокировать дороги долгое время. Это требует большого количества людей и бессменных дежурств. Никакой передышки, а без передышки люди и двух дней не выдержат. Преступники вполне логично могли заключить, что уже на следующий день наша бдительность ослабеет. Скорее всего, они скрываются где-то тут, рассчитывая через пару дней проскользнуть сквозь заграждение. После обеда я разговаривал по радио с Копперским управлением внутренних дел и с Младеном. Ивица Брестуу начал говорить, поняв, что Джурич почти все рассказал.